знал, как обойти защиту объекта. У него была ключ-карта, которую он взял из сейфа в потайном кабинете в подвале под квартирой отца. Были пароли, были нужные инструменты и спецсредства. Из хранившегося в кабинете отцовского ноутбука ноут был особый, какой невозможно подключить ни к интернету, ни к локальной сети, и Беленко потребовалось пять часов, чтобы его взломать. Он знал план объекта, или, точно сказать, планы объектов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 В левый тоннель, внутри которого был вход на объект, Андрей Беленко вошел в час 47, прикрывшись от поста охраны, идущим по правому пути в Новороссийск товарняком. ФСБшному технарю-компьютерщику Беленко не составило труда узнать расписание поездов, их состав, длину и предписываемую скорость движения в тоннеле. Затем сложить 2 2, с помощью спецоборудования подключиться к сети охраны и во время прохода товарняка,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 и наблюдатели могли видеть, как хвост поезда приближается к порталу тоннеля и исчезает в нем. Той минуты, в течение которой изображение с камеры подменялось архивной записью, Беленко было более чем достаточно, чтобы войти в тоннель. Все установленные в тоннеле видеокамеры и датчики движения к тому моменту были выключены. На пульт охраны выводились зацикленные изображения пустого тоннеля.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 Беленко убрал ключ-карту в карман ветровки, вернул короб на прежнее место и прошел в тамбур. Постоял минуту, подождал, пока таймер закончил отсчет. С последним щелчком таймера механизм запирания пришел в движение. Находившийся под потолком тамбура груз весом не одну сотню килограммов стал опускаться вниз по закрепленным на стене направляющим швеллером. При этом заработал один из встроенных в небольшую прямоугольную нишу в стене электромоторов —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 или всеми одновременно, по желанию. Спустившись на один виток вниз по лестнице, Беленко оказался на такой же прямой площадке, как и та, что была выше, перед такой же герметичной дверью. Дверь была заперта, но от нее у Беленко был ключ, который он тоже взял из сейфа в отцовском потайном кабинете. Спустя два часа Беленко вышел из аппаратной. Лицо его выражало глубокое удовлетворение —